Жанры древнерусской литературы Жанром называют исторически сложившийся тип литературного произведения, отвлеченный образец, на основе которого создаются тексты конкретных литературных произведений. Система жанров литературы Древней Руси существенно отличалась от современной. Древнерусская литература складывалась во многом под влиянием византийской литературы и заимствовала у нее систему жанров, переработав их на национальной почве. Специфика жанров древнерусской литературы состоит в их связи с традиционным русским народным творчеством. Жанры древнерусской литературы принято делить на первичные и объединяющие. Первичные жанры Первичными эти жанры называются потому, что они служили строительным материалом для объединяющих жанров. Первичные жанры Житие, слово, поучение, повесть К первичным жанрам также относят погодную запись, летописный рассказ, летописное сказание и церковную легенду. Житие Жанр жития был заимствован из Византии. Это самый распространенный и любимый жанр древнерусской литературы. Житие было непременным атрибутом, когда человека канонизировали, то есть причисляли к лику святых. Житие создавали люди, которые непосредственно общались с человеком или могли достоверно свидетельствовать о его жизни. Житие создавалось всегда после смерти человека. Оно выполняло огромную воспитательную функцию, потому что житие святого воспринимали как пример праведной жизни, которой необходимо подражать. Кроме этого, житие лишало человека страха смерти, проповедуя идею бессмертия человеческой души. Житие строилось по определенным канонам, от которых не отходили вплоть до 15-16 веков. Каноны жития. Благочестивое происхождение героя жития, родители которого обязательно должны быть праведниками. Святого родители часто вымаливали у Бога. Святой рождался святым, а не становился им. Святой отличался аскетическим образом жизни. Проводил время в уединении и молитве. Обязательным атрибутом жития было описание чудес, которые происходили при жизни святого и после его смерти. Святой не боялся смерти. Заканчивалось житие прославлением святого. Одним из первых произведений житийного жанра в древнерусской литературе было житие святых князей Бориса и Глеба. Древнерусское красноречие. Этот жанр был заимствован древнерусской литературой из Византии, где красноречие было формой ораторского искусства. В древнерусской литературе красноречие выступало в трех разновидностях дидактическое, поучительное, политическое и торжественное. Поучение. Поучение – это разновидность жанра древнерусского красноречия. Поучение – это жанр, в котором древнерусские летописцы пытались представить модель поведения для любого древнерусского человека и для князя, и для простолюдина. Самым ярким образцом этого жанра – является включенная в состав «Повести временных лет» поучения Владимира Мономаха. В «Повести временных лет» поучение Владимира Мономаха датируется 1096 годом. В это время распри между князьями в битве за престол достигли своего апогея. В своем поучении Владимир Мономах дает советы о том, как следует организовывать свою жизнь. Он говорит, что нет необходимости искать спасение души в затворничестве. Служить Богу необходимо, помогая нуждающимся. Отправляясь на войну, следует молиться. Бог обязательно поможет. Эти слова Владимир Мономах подтверждает примером из своей жизни. Он принимал участие во многих сражениях, и Бог его хранил. Мономах говорит о том, что следует посмотреть, как устроен мир природы и стараться устраивать общественные отношения по образцу гармоничного мироустройства. Поучение Владимира Мономаха обращено к потомкам. Слово. Слово является разновидностью жанра древнерусского красноречия. Примером политической разновидности древнерусского красноречия – служит «Слово о полку Игореве». Это произведение вызывает множество споров по поводу его подлинности. Все потому, что первоначальный текст «Слово о полку Игореве» не сохранился. Он был уничтожен пожаром 1812 года. Сохранились лишь копии. С этого времени вошло в моду опровергать его подлинность. Слово рассказывает о военном походе князя Игоря на Половцев, который имел место в истории в 1185 году. Исследователи предполагают, что автором слова о полку Игореве был один из участников описываемого похода. Споры о подлинности этого произведения велись в частности и потому, что оно выбивается из системы жанров древнерусской литературы своей необычностью используемых в ней художественных средств и приемов. Здесь нарушен традиционный хронологический принцип повествования. Автор переносится в прошлое, затем возвращается в настоящее, а это было не характерно для древнерусской литературы. Автор делает лирические отступления, появляются вставные эпизоды «Сон Святослава» и «Плач Ярославны». В слове очень много элементов традиционно устного народного творчества и символов. Ощущается явное влияние сказки и былины. Политическая подоплека произведения на лицо. В борьбе с общим врагом русские князья должны быть едины, а разрозненность ведет к смерти и к поражению. Другим примером политического красноречия может служить слово о погибели русской земли, которое создавалось сразу после того, как на Русь пришли монголо-татары. Автор прославляет светлое прошлое и оплакивает настоящее. Образцом торжественной разновидности древнерусского красноречия является слово о законе и благодати, митрополита Иллариона, которая создана в первой трети XI века. Слово было написано митрополитом Илларионом по случаю окончания строительства военных укреплений в Киеве. В слове проводится идея о политической и военной независимости Руси от Византии. Под законом Илларион понимает Ветхий Завет который дан иудеям, а русскому и другим народам он не подходит. Поэтому Бог дал новый завет, который и называется благодатью. Византии почитают императора Константина, который способствовал распространению и утверждению там христианства. Илларион говорит, что князь Владимир Красносолнышко, крестивший Русь, ничуть не хуже византийского императора и должен также почитаться русским народом. Дело князя Владимира продолжает Ярослав Мудрый. Основная идея слова о законе и благодати в том, что Русь так же хороша, как и Византия. Повесть. Повесть это текст эпического характера, повествующий о князьях, о воинских подвигах и о княжеских преступлениях. Примерами воинских повестей являются повесть о битве на реке Калке, повесть о разорении Рязани ханом Батыем и повесть о житии Александра Невского. Объединяющие жанры. Первичные жанры выступали в составе объединяющих жанров, какими являются летопись, хронограф, четьи Минеи и потерик. Летопись. летопись. Это повествование об исторических событиях. Это самый древний жанр древнерусской литературы. В Древней Руси летопись играла очень важную роль, так как не только сообщала об исторических событиях прошлого, но и была политическим и юридическим документом. Свидетельствовала о том, как необходимо поступать в определенных ситуациях. Древнейшей летописью является «Повесть временных лет», которая дошла до нас в списках лаврентьевской летописи XIV века и ипатьевской летописи XV века. Летопись рассказывает о происхождении русских, о генеалогии киевских князей и о возникновении древнерусского государства. Хронограф — это тексты, содержащие описание времени, 15-16 веков. Четти-минеи, буквально чтение по месяцам, собрание произведений о святых людях. Потерик это описание жизни святых отцов. Отдельно следует сказать о жанре апокрифа. Апокриф буквально переводится с древнегреческого языка как сокровенный и тайный. Это произведение религиозно-легендарного характера. Апокрифы получили особое распространение в 13-14 веках, но церковь не признавала этот жанр и не признает до настоящего времени.